От Адмиралтейства до Дворцовой набережной. Как добраться к началу маршрута? Ближе всего к началу маршрута станция метро Адмиралтейская. Адмиралтейство. Когда корабль подходит к городу со стороны моря, первое, что видят пассажиры, два величественных шпиля — Петропавловской крепости и Адмиралтейства. И ясны спящие громады пустынных улиц. «И светла адмиралтейская игла». Это из поэмы Пушкина «Медный всадник». Кстати, с легкой руки поэта многие петербургские знаки получили новые имена. Памятник Петру стал медным всадником, шпиль адмиралтейства — адмиралтейской иглой. В нашем сегодняшнем путешествии мы увидим еще один петербургский памятник, переименованный Пушкиным. Нам кажется, что Петербург не немыслим без адмиралтейской иглы. Однако двести лет назад ее еще не существовало. Да и Адмиралтейство выглядело тогда совсем по-другому. Для царя Петра левый берег Невы был не парадным, а рабочим. Центр города предполагался на Васильевском острове. Здесь же в 1704 году заложили верфи — место для строительства кораблей. Проект первого Адмиралтейства нарисовал сам Петр I. Это должно было быть длинное одноэтажное здание на берегу Невы, построенное покоем. В этом здании было бы все, что нужно для кораблестроителей. Мастерские, сараи для канатов, амбары для мачт и парусов. Все окна и двери выходили внутрь Адмиралтейского двора, а в самом дворе собирались вырыть канал. Это бы и была, собственно, верфь. Но первоначальный план так и остался планом на бумаге. В 1704-1705 годах шведы несколько раз пытались отбить Петербург, и Петр I вместо верфи решил построить на этом месте еще одну крепость. Стали быстро перестраивать уже начатое, окружили здание земляным валом, обнесли стеной, сделали ворота, а шведов-то тем временем прогнали, да так, что больше они отнять Петербург у России и не пытались. Однако царю Петру новая крепость очень понравилась, и он все свое царствование не переставал о ней заботиться. Наскоро построенные укрепления заменили прочными, фундаментальными, которые и просуществовали целое столетие, до мая 1806 года. Самая страшная угроза для городов того времени — пожары. И Петр в своем адмиралтействе заменил все деревянные строения на каменные, К 1716 году была почти закончена и постройка каменных стен. Под эти стены тогда было забито 2436 свай. Берег Невы все-таки очень болотистый. Кроме того, царь издал специальный указ, чтобы около кораблей и прочих судов у галер в гавани при Санкт-Петербурге никакого огня не держать, а также табаку не курить. Виновные на первый раз наказывались десятью ударами кнута, на второй раз сто пятью десятью ударами, а в третий раз ссылкой на вечную каторгу. Первая башня с часами над Адмиралтейством выстроена в 1711 году. Часы тогда были диковинкой. Петр на всех башнях велел устраивать часы, чтобы приучать подданных узнавать время по ним, а не по солнцу. Кстати, в туманном сумрачном Петербурге время по солнцу определять было весьма затруднительно. Через десять лет после смерти Петра I башню в Адмиралтействе перестроили. Русский архитектор Иван Коробов отделал ее, как тогда говорили в петровском стиле. Первые два этажа мощные, широкие, третий чуть уже, украшенный колоннами, четвертый еще уже, над ним купол с часами. Еще выше — башенка-фонарь и шпиль, увенчанный яблоком-короной и трехмачтовым корабликом. Высота шпиля Коробова — 34 сажени от земли. Таким адмиралтейство было до 13 мая 1783 года, до того, как в нем случился большой пожар. Россию правила тогда Екатерина II. Она очень перепугалась пожара. Так близко к Зимнему дворцу, ведь и дворец может загореться. И императрица решила здание не восстанавливать, а Адмиралтейство перевести в Кронштадт. Там морской порт, пусть там же будет и Адмиралтейство. Но Адмиралтейская коллегия думала иначе. Чиновникам совершенно не хотелось переезжать из столицы в Захолустье, и они убедили Екатерину, что переезд обойдется государству очень дорого. Обгоревшее здание наскоро поправили, адмиралтейство осталось в Петербурге. Сын Екатерины, Павел I, распорядился отремонтировать адмиралтейство основательно. Но едва закончили ремонт, Павла на троне сменил Александр I, который заказал архитектору Адриану Дмитриевичу Захарову проект полной перестройки Адмиралтейства. То, что мы видим сейчас — творение Захарова, главное дело всей его жизни. Адмиралтейство выстроено в стиле ампир. Ты помнишь, что ампир в переводе с французского «империя» — это центр морской жизни, значит, оно должно иметь морской характер. Представь себе моряка XVIII века. Тогда не было пароходов, ходили под парусами в далекие моря, и морской бой тогда не пальба из пушек, а взятие на абордаж и рукопашное. Моряк того времени — настоящий морской волк. ответренное грубое лицо, большая физическая сила, походка в раскачку, чтобы соблюсти равновесие. И говорит он хрипло, отрывисто, ведь в бурю, в шторм немного-то поговоришь в море. Но под этой жесткой грубой оболочкой скрытые и благородство и неподкупная честность и чувство долга. У моряка, идущего под парусом, очень сильно стремление вперед, в манящую бесконечную даль, стремление к открытию новых земель, островов, морей. Так представлял себе идеального моряка Захаров и его адмиралтейство в воплощением морского волка в архитектуре. Присмотрись к адмиралтейской башне. Ее основание – та самая грубая физическая сила, побеждающая штормы и бури. Но выше, на втором этаже, фундаментальность уступает место изяществу – прекрасная и легка колоннада, дополненная изящными статуями. Это душа моряка. Но еще выше, самое главное, самая выразительная часть постройки – адмиралтейская игла, стремление к бесконечному, все вперед и вперед. Это та сила духа, которая вела русских моряков за экватор, к Америке, Австралии и Антарктиде. Благодаря ей на карте земного шара мы находим русские имена. Это интересно. Несколько лет назад в Адмиралтействе был открыт храм святителя Спиридона Тримефунского. В него можно попасть через небольшую дверцу напротив дворцовой пристани со львами. Святой чудотворец был епископом в городе Тримефунде на Кипре. Полезно знать. Раньше каждая буква алфавита имела название. А — ас, б — буки, в — веди, г — глагол, д — добро. Буква «п» называлась «покой». Построить покоем — построить в виде буквы «п». Кстати. О том, что в полдень в Петербурге стреляет пушка, знают все. Не все знают, что первоначально пушка стреляла в полдень не из Петропавловской крепости, а со двора Адмиралтейства. Кстати, сами львы медные, полые, изготовленные из листовой меди путем выколотки, поэтому залезать на них верхом нельзя. Можно проломить, что уже случалось. Вокруг Адмиралтейства. 250 лет назад Адмиралтейство стояло на громадной площади, ведь еще не было как таковых ни Дворцовой, ни Сенатской, ни Александровского сада. Величественное имперское здание, окружение имело однообразное и неприглядное. И чтобы скрасить эту неприглядность, вокруг перестроенного Адмиралтейства разбили бульвар из лип. Бульвар стал любимым местом гуляний и заменял жителям города газеты. Во время прогулки можно было узнать последние новости, обменяться слухами и сплетнями, выяснить общественное мнение по поводу того или другого события. Из этого бульвара вырос потом Александровский сад. Будущий Петербург сообщался с миром по Новгородской дороге. Поскольку берега Невы были заболочены, у того места, где сейчас Таврический сад, дорога делилась на тропы, в наиболее топких местах, вымощенные бревнами. Для нужд-обывателей этого было достаточно, но когда стали строить Адмиралтейство, понадобилась новая дорога. По тропе стройматериалы не подвезешь. Однако подходы к берегу преграждали речки. Мья — будущая мойка, и безымянный Ерик — будущая фонтанка. Там, где сейчас Аничков мост, безымянный Ерик значительно уже, чем в других местах. Поэтому именно там в 1715 году построили мост и соединили его дорогой, получившей название «Невская перспектива» с новым Адмиралтейством. Так возник Невский проспект. А потом Адмиралтейство оказалось в центре звезды, от которой лучами расходятся большие петербургские улицы, Невский и Вознесенский проспекты и улица Гороховая. Переход. А теперь, прежде чем пойти на набережную, пересечем Дворцовый проезд и выйдем на Дворцовую площадь. Дворцовая площадь. Попытаемся представить, как здесь все выглядело 300, 200 и чуть больше ста лет назад. Год 1716. Никакого Зимнего дворца еще и в помине нет. На этом месте кипит стройка. Федор Матвеевич Апраксин, первый русский генерал-адмирал, строит себе новый дом. Поскольку Апраксин командовал флотом, то и жить должен был близ Адмиралтейства. Первые хоромы Адмиралтейца были, скорее всего, простой избой. Как только положение Петербурга укрепилось, Апраксин начал строить рядом с деревянными хоромами каменные, тоже весьма скромные, которые были закончены в 1712 году. А летом 1716 заложили третьи хоромы. которые должны были великолепием своим отвечать высокому положению и победам адмирала. Нет еще ни здания главного штаба со знаменитой аркой, ни Александрийской колонны. На их месте морской рынок, в беспорядке раскиданные по немощенной площади скопления то ли палаток, то ли шалашей, где торгуют всякой всячиной. Для удобства покупателей торговцы группировались в ряды — мясной, Лоскутный — там продавали старую одежду, Калашный, где покупали хлеб и калачи. Ближе к Адмиралтейству стояли возы с сеном и дровами, так называемые сенной и дровяной ряды. Рынок этот возник сам собой, и царь Петр, чтобы придать ему пристойный вид, повелел, чтобы все торговцы с ясными припасами носили белые мундиры. Но, в отличие от многих царских указов, этот так и остался невыполненным. Год 1819. Зимний дворец, тот, который ты видишь, уже построен. А вот площадь... За прошедшие годы что только с ней не делали, чтобы придать благородный вид. Даже овсом засевали при императрице Елизавете. Рынок, конечно, уже упразднили. Вокруг площади стоят жилые дома, но единого ансамбля, достойного императорского дворца, нет. Однако архитектор Карл Иванович Росси уже подал Александру I проект, по которому и будет создана нынешняя Дворцовая площадь. Проект утвержден, и казна скупает окрестные дома. 16 марта 1819 года началась перестройка этих домов в единое здание главного штаба. Одновременно на другой стороне площади отстраивается здание Министерства финансов и иностранных дел. И оба здания соединяются двойной аркой. В общем, рядом с Зимним дворцом вовсю идут строительные работы. Год 1834. Вот теперь площадь в основном такая, какой мы привыкли ее видеть. Обрамленную громадными полукружьями зданий, их длина больше полукилометра, строго пропорциональных, торжественных, выстроенных в стиле ампир, так хорошо оттеняющих великолепие Зимнего дворца, с аркой, над которой вознеслась колесница Победы, творение скульпторов Пименова и Димут Малиновского. Завершением композиции площади стала установка и отделка Александровской колонны. Это интересно. Ансамбль Дворцовой площади напоминает здания Сената и Синода на Сенатской площади, что неудивительно, ведь и там, и там чувствуется архитектурный почерк гениального зодчего Росси. Росси строил не отдельное здание, а целую улицы, площади, гармоничные и стройные, словно музыка в камне. Его творение — визитная карточка имперского Санкт-Петербурга, и мы еще не раз их увидим, гуляя по городу, и обязательно поговорим о самом зодчем. Александровская колонна. В день святого Александра Невского 30 августа 1832 года на Дворцовой толпилось множество петербуржцев. Зрители оккупировали даже крышу главного штаба в ожидании установки громадной гранитной колонны в честь победы русских войск над Наполеоном. А поскольку правил страной во время Отечественной войны 1812 года Александр I, колонна заранее получила имя Александровской. Памятник придумал и спроектировал Монферран, тот самый Огюст Монферран, которого Александр I пригласил в Россию из Франции и который строил Исаакиевский собор. Ирония судьбы. Француз в столице России сделал главный памятник победе русских над французами. Громадный гранитный монолит отбивали два года вручную от гранитной горы в двухстах километрах от Петербурга. На горе в линию стояли 400 рабочих. Часть из них держали в руках длинные, окованные сталью ломы, направленные вертикально. По каждому такому лому попеременно ударяли два человека тяжелыми кувалдами. 19 сентября 1831 года монолит был отбит. Обтесан в колонну и на огромной барже, на буксире трех пароходов, был доставлен в Петербург. И здесь, в присутствии императора Николая I и всей императорской семьи, при помощи канатов, 60 механизмов и 2000 гвардейцев, колонна была установлена на заранее подготовленный пьедестал. Потом еще два года шли отделочные работы. Устанавливали барельефы на пьедестале, гранит дообрабатывали и полировали. Фигуру ангела с крестом, венчающую колонну, создал скульптор Борис Орловский. Памятник торжественно открыли 11 сентября 1834 года. В честь открытия был дан парад, в котором участвовали полки, отличившиеся в Отечественной войне, всего около ста тысяч человек. А через два года, в 1836 году, Пушкин написал стихотворение, которое начинается так. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». С тех пор Александровская колонна стала Александрийским столпом. В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, во время блокады Ленинграда, когда город сильно обстреливали немцы, ангел на Александрийском столпе тоже получил осколочное ранение. На одном из крыльев остался глубокий след. А теперь давай обратимся к главному зданию этой площади, к Зимнему дворцу. Это интересно. И опять фантазию Монферана ограничили условиями. Александровская колонна должна была быть непременно выше Вандомской колонны, колонны Побед, поставленной Наполеоном в Париже, и должна напоминать колонну императора Трояна, которая стоит в Риме. Монферран сделал самую высокую в Европе колонну, а вот слепо следовать римскому образцу он не стал. Колонна Трояна вся украшена барельефами, а Александрийский столб — это простой гладкий розовый гранит, строгий и благородный. Зимний дворец. Сначала никто не предполагал, что на этом месте будет царский дворец. Ведь в начале XVIII века здесь стояли хоромы адмирала Апраксина. Но адмирал был все время в разъездах, дома бывал редко. Поэтому, когда дочь царя Петра Анна вышла замуж за герцога Голштинского, Пётр I арендовал каменные хоромы для новобрачных. В 1729 году Федор Матвеевич Апраксин умер, а Петербургский дом завещал не наследником своим, а новому императору, Петру II. Однако Пётр II не только дом, весь Петербург не хотел брать в наследство и уехал царствовать в Москву. Следующая российская императрица Анна Иоанновна вернула столицу в город Петра I и, короновавшись в Москве, жить поехала в Петербург. Поселилась она в доме Апраксина. Перед возвращением Анны Иоанновны дом заново отделали, а кое-что и переделали, но все равно царскому двору в бывшем адмиральском доме было тесно. И в течение 20 следующих лет, с 1732 по 1753 год, Происходил чуть ли не ежегодный ремонт, а также пристройка и приспособление соседних домов для дворца. Эти дома покупали у владельцев, пробивали стены, сооружали переходы, денег тратилось много, а толку было мало. Анну Иоанновну давно уже сменила на троне Елизавета Петровна, а удобного дворца у царской семьи все не было. И в 1754 году Елизавета издала указ. при новом ее императорского величества Зимнем доме, по учиненному плану строение производить с поспешанием. То есть, говоря современным русским языком, все силы бросить на стройку. Уже летом того же года вся огромная территория от нынешнего Марсового поля до Адмиралтейства, от Невы до Мойки была уставлена шалашами, где поселились строители. В качестве рабочей силы использовали 3000 солдат и 100 мастеров, обученных разным наукам. Как не спешили, но дворец в целом построили лишь к 1762 году, так что Елизавете Петровне не удалось в нем пожить. Зато Петр III, едва став императором, сразу сюда переехал. И Екатерина II все свое царствование жила в зимнем, украшала его, отостраивала и благоустраивала. А план дворца учинил архитектор Франческо Бартоломео Растрелли, если по-русски «Ворфоломей Ворфоломеевич». Отец его, французский скульптор Карл Растрелли, служил при Петре I, поэтому Франческо Ворфоломей жил в России с 16 лет. Архитектуре он учился не только по книгам, но и на практике, на строительстве новой столицы Петра. «Царям дворец построил Растрелли. Цари рождались, жили, старели». Поэт Владимир Маяковский, написавший эти стройки, был прав лишь отчасти. и построил царям не один дворец, а множество, и не только царям. С 1730 года он числился придворным архитектором. Ему принадлежат проекты Петергофского дворца, Екатерининского дворца в Царском селе, дворца Строгановых. Мы его обязательно увидим, когда будем осваивать набережные реки Мойки, Смольного собора. Это все стиль барокко, и почерк Растрелли легко узнаваем. Он любил сочетание белых колонн и украшений на бледно зеленых или лазорево-синих с позолотой стенах. А по архитектурной задумке Зимний дворец — нечто вроде огромного лего, несколько соединенных вместе зданий. И мы это увидим, если прогуляемся по набережной вдоль дворца.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 Кстати, сейчас ты видишь Зимний дворец именно таким, каким его задумал архитектор Во времена Пушкина дворец был перекрашен в желтый цвет, а к концу XIX века вообще стал красно-кирпичным Кстати, существовал указ о высылке ко двору котов, подписанной императрицей Елизаветой Петровной Он гласил Сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к лавлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества. Коты и сейчас работают котами в Эрмитаже. Дворцовая набережная. Это самая парадная набережная города. Во времена Петра она была значительно уже и отнюдь не такая нарядная. Расширили набережную, подсыпав землю еще при строительстве дворца, когда выяснилось, что царскую резиденцию отделяет от реки лишь узкая и неудобная для проезда дорожка. Вызванный из Москвы мастер-плотник Иван Эрих предложил императрице Елизавете укрепить новый берег не деревом, а камнем. Работы по укреплению берега начались при Екатерине II, в тот же год, когда она села на трон. В грунт забивали сваи, а потом каменщики сделали фундамент под каменную стенку. Одновременно подвозили камень для облицовки набережной. Первый камень лег в июне 1763 года. К 1764 году работы были закончены, а в 1765 набережная начала разрушаться. Слишком поспешно ее строили и не дали отстояться фундаменту. Набережную, такой, какой ты видишь ее сейчас, отстроили в 1765-1767 годах по новому проекту. Полезно знать. История Петербурга полна загадок. Даже там, где, казалось бы, все давно известно, открываются новые факты. Долгое время историки-краеведы были уверены, что автор Дворцовой набережной — архитектор Фельтон. И лишь совсем недавно, внимательно прочитав старые документы, обнаружили, что план с профилью каменной набережной придумал советник канцелярии от строений Игнатио Росси. Он же посчитал, сколько материалов и денег потребуется для строительства. То есть в истории Петербурга замечательный след оставили два Росси — Карл и Игнатий. Новый Эрмитаж Первый музей, появившийся в Петербурге, мы с тобой видели, когда гуляли по Васильевскому острову. Это, конечно же, кунсткамера, где Пётр I собирал всякие диковинки. А вот Новый Эрмитаж — это первый специально построенный в Петербурге художественный музей, открытый для горожан, где собраны только предметы искусства — картины, статуи, гравюры, рисунки и великолепная коллекция античных гем Екатерины II. Построено здание нового Эрмитажа по приказу императора Николая I. Путешествуя по Европе, Николай присматривался к европейским новинкам, чтобы потом что-то нужное и полезное ввести и в России. А Европу тогда захватила моды на художественные музеи. Николаю очень понравились музеи в Мюнхене, и он пригласил построившего эти здания немецкого архитектора Лео фон Кленце в Петербург. Пусть он и в русской столице построит нечто подобное. Ленце предложил грандиозный проект — выстроить для художественной коллекции Эрмитажа двухэтажное здание в виде замкнутого прямоугольника с внутренним двором, где соблюдались бы все условия хранения и наилучшего показа картин. Особое освещение, особый климат, ни влажно, ни сухо, ни жарко, ни холодно. Главный фасад музея выходил бы на Неву, а подъезд был бы со стороны миллионной улицы. На первом этаже поместилась бы коллекция скульптур, а на втором — живописные полотна. Однако было в этом проекте условие. Поскольку музей должен был находиться рядом с императорским дворцом, предполагалось снести Большой Эрмитаж и корпус лоджий Рафаэля. Но против этого восстали русские архитекторы. Они создали особую комиссию, куда вошли зодчие Василий Стасов, Александр Брюлов и Николай Ефимов. В результате большой эрмитаж и лоджий удалось отстоять, а здание нового эрмитажа лишилось главного фасада, который, по задумке Кленца, должен был быть украшен двумя портиками с кориатидами. Зато со стороны Миллионной остался портик с атлантами. Этот портик стал одним из символов не только эрмитажа, но и Петербурга. 17 февраля 1852 года император Николай I в очередной раз осмотрел залы музея. Он лично следил за развешиванием картин и устройством экспозиции. Вечером этого дня весь аристократический Петербург был приглашен на открытие нового Эрмитажа. Праздник начался в Эрмитажном театре. Давали итальянскую комическую оперу Деницетти, Дон Паскуали и балет Чезаре Пуни, Катарина, дочь разбойника. Этот балет выбрали не случайно. Сюжет его взят из жизни итальянского художника Сальваторо Розы, жившего в XVII веке. Потом все общество перешло в новое здание, где были накрыты столы. Тысячи свечей отражались в хрустале, а со стен смотрели полотна великих мастеров. Полезно знать. Гемма — это драгоценный камень, на котором вырезаны изображения. Если изображение выпуклое, такую гемму называют камея. В Древнем Египте, в Древней Греции, и Риме, в средневековой Европе геммы использовали как пряжки, застежки для одежды, вставляли в перстни. Самая знаменитая гемма в Эрмитаже — камея Гонзаго. На Агате вырезаны портреты в профиль египетского царя Птолемея II и его жены. Этой камее 2300 лет. Кстати. В рыцарском зале выставлены фигуры рыцарей в доспехах XVI века на конях, покрытых броней. В основном не боевые, а парадные комплекты. С появлением огнестрельного оружия толщина доспеха увеличилась, а его вес достиг 40 килограммов. Надежность доспеха проверялась выстрелом из арбалета с расстояния 100 шагов. Это интересно. Каждый житель или гость столицы мог прийти в музей при соблюдении двух условий. Посетители Нового Эрмитажа, во-первых, непременно должны были быть прилично одеты, а, во-вторых, должны были себя прилично вести. И еще с половины первого до двух с четвертью вход в музей был закрыт. В это время приходил сам Николай I. Новый Эрмитаж был его любимым детищем. Кстати, именно император настоял на яркой окраске стен и обилии позолоты. Он считал, что у великих произведений искусства должна быть богатая рама. Говорят, незадолго до смерти, зимой 1855 года, Николай пришел в свой музей, окинул взором великолепные залы и сказал, «Это действительно прекрасно». 28 марта Эрмитаж отмечает День мартовского кота, посвященный кошкам, живущим в музее. Малый Эрмитаж. Это здание стоит вплотную к Зимнему дворцу, и выстроено оно вален деломотом. Название свое «маленький дворец» получил из-за привычки Екатерины II устраивать здесь домашние увеселительные вечера и спектакли. В переводе с французского «эрмитаж» — «место уединения». То есть Большой Зимний дворец с его парадной лестницей и тронным залом для государственных дел, а когда императрица хочет уединиться и отдохнуть, она переходит в «эрмитаж». Тут она может любоваться чудесными скульптурами и картинами. Коллекцию живописи начал собирать еще Петр I, продолжил Елизавета, а Екатерина II вкладывала в покупку шедевров европейского искусства немалые деньги. Читать книги, в Эрмитаже была подобрана отличная библиотека, принимать друзей. Кстати, для дружеских ужинов в Малом Эрмитаже был придуман специальный стол. Особым механизмом его опускали на нижний этаж. Там слуги накрывали его, меняли блюда, убирали, а потом снова поднимали в гостиную. Такое невидимое обслуживание, словно по волшебству. Большой Эрмитаж. Следующее здание, следующий кубик нашего огромного лего. когда в Малом Эрмитаже картинами были увешаны все стены, да и библиотека разрасталась, и уже не хватало места, Екатерина заказала архитектору Юрию Матвеевичу Фельтону проект специального здания для коллекции живописи. Так, в 1787 году на набережной вырос Большой Эрмитаж. А в 1792 году Джакомо Макваренги пристроил к Большому Эрмитажу корпус, где разместились лоджии Рафаэля. Точная копия знаменитых станц Рафаэля во дворце римского Папы в Ватикане. Навесная галерея над Зимней канавкой соединяет здания Большого Эрмитажа и Эрмитажного театра. Зимняя канавка. Этот один из самых коротких петербургских каналов, соединивших Неву с Мойкой, прорыли еще при Петре I. Сначала канал был безымянный, потом его назвали Старый Дворцовый, но название не прижилось. В обиходе он был зимнедомским или просто зимним. Знаменит он своими мостами. Их целых три. Первый зимний, второй зимний и эрмитажный, бывший зимнедворцовый. По этому мосту мы перейдем на другой берег канала. Его называют еще Лизин мост. Лиза, героиня оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», бросается с этого моста в реку. Кстати, В повести Пушкина «Пиковая дама», по которой написана опера, Лиза остается жива и даже выходит замуж. Эрмитажный театр. Он замечателен не только архитектурой, автор проекта Юрий Матвеевич Фельтон, но и тем, что построен на фундаменте Зимнего дворца Петра I. Сейчас на первом этаже этого здания музей, где ты узнаешь все об этом самом первом императорском дворце. И вход в музей как раз с набережной.